про случайности и осторожность. В ту же секунду одна из стен исчезла. На меня обрушилась какофония звуков и безумная смесь запахов. Всего в нескольких метрах мимо транспортного закутка двигалась пестрая толпа самых разных живых существ. Встречались похожие на людей или каких-то животных, но были и вовсе бесформенные, точно амебы. Кто-то был одет, кто-то явно обходился без одежды. Кто-то двигался один, а кто-то большой компанией. Улица была полностью пешеходной. Транспорт тут был, видимо, исключительно воздушным. Далеко наверху самые разнообразные аппараты плотно загромождали почти все свободное пространство, двигаясь во всех направлениях сразу, но при этом умудряясь не сталкиваться. На другой стороне, в цокольных этажах высотных зданий, размещались различные заведения и организации. Их вывески переливались всеми цветами радуги и вспыхивали причудливыми голограммами прямо над головами прохожих. Надписи были на совершенно незнакомых языках, однако, сосредоточившись на них, я вдруг понял, что могу понять их смысл. Перевод появлялся прямо в голове, минуя даже зрительный анализатор. Кое-что было привычным и знакомым, например, аптека или продукты. Другое же выглядело совершенной загадкой. Перепуление... Любая юаньцы, срочное искрешение. Конечно, в других обстоятельствах я бы не приминул исследовать все эти заведения, просто для общего развития и эрудиции. Я вообще на удивление любопытен. Многие считают это недостатком для моей профессии, но я не согласен с такой точкой зрения. Любопытство не раз спасало мне жизнь. Однако сейчас моей основной задачей было спокойно выждать 14 часов и при этом не спалиться, что я тут нелегально. Я осторожно вышел наружу, вливаясь в поток прохожих. Тут еще одна вывеска привлекла мое внимание настолько сильно, что я решил отбросить на время осторожность. Над заведением горела надпись «Система личной обороны и нападения». Ну разве мог я пройти мимо? Внутри было прохладно и темно. Стены были сплошь заняты прозрачными витринами с декоративной разноцветной подсветкой, внутри которых находились какие-то сложные технические приспособления. У некоторых были рукоятки и даже подобие спусковых крючков, что совершенно точно наводило на мысль об оружии. У меня даже волосики на руках зашевелились, когда я представил, какие у него могут быть ТТХ. «Присматриваете что-то для себя?» За моей спиной раздалось нестройное бульканье, а перевод прозвучал прямо в голове. Я обернулся. Продавец был похож на помесь лягушки с шерстистым носорогом, которая зачем-то отрастила целых шесть пар верхних конечностей, центральная из которых заканчивалась почти человеческими ладонями. «Интересуюсь новинками», — как можно более непринужденно ответил я. «Вот такую штуковину я раньше не видел». Я указал на ближайший агрегат, чья хищная форма показалась мне наиболее привлекательной. «У вас отличный вкус». Рабулькал продавец. «Равно как и интуиция. Очень жаль, но мизонный дестабилизатор вы не сможете пронести на самолет. Равно как и другое наступательное оружие. Вы ведь с земли, верно?» «Да», — кивнул я. «Запираться не имело смысла. Верно?» «Редкий мир. Вашего брата в своем заведении я, пожалуй, и не видел ни разу. Хотя, конечно же, наслышан о ваших кулинарных мастерах. К сожалению, несмотря на исключительную ценность, «Ваш мир все еще закрыт по категории 3. Даже с дипломатической визой вы не сможете принести наступательное оружие. Даже приобретенное легально». «Досадно», — вздохнул я. «Согласен», — ответил продавец. «Однако же обратите внимание на наши системы индивидуальной защиты. У нас предоставлены ведущие производители. Большинство моделей мы получаем одновременно с галактическими столицами». «Но самое главное, они легальны для ввоза, для личного пользования даже на Землю!» «Мне... интересно!» — дипломатично заметил я. Продавец широко открыл пасть, обнажив внушительный ряд плоских белых зубов. Видимо, это был аналог довольной улыбки. «Есть великолепные классические модели!» Продавец подвел меня к одной из витрин, самой маленькой и неприметной. Внутри, подсвеченные красным светом на мягкой подушке, лежали крошечные полупрозрачные шарики. «Вот это генератор силового поля. Выдерживает механическое воздействие и излучение до...» э, «Секундочку...» — продавец закатил глаза. «Трех с половиной миллиона джоулей на квадратный миллиметр». «Впечатляет», — сказал я сухо. И «Это базовая модель. Небольшой апгрейд позволяет держать до 30 миллионов джоулей на миллиметр». «Доплата составляет какую-то тысячу кредов». «А какова цена этой модели?» Я перешел к главному вопросу, опасаясь, что цена окажется выше имеющегося у меня лимита в 300 тысяч кредов. «Ну, со скидкой для нового клиента, плюс дополнительный бонус обитателю мира третьего класса и с учетом вычета налогов, которые я оформлю за вас?» Продавец снова закатил глаза. «Смотрелось это жутковато». В огромных глазницах на выкате оставались только серо-зеленые белки, испещренные черными прожилками. Девять с половиной тысяч кредов. И как ими пользоваться? Надолго ли хватает заряда? Эта модель вживляется в организм. Продавец зачем-то закивал своей шишковатой головой. Для вашего вида оптимальное место — это основание прямой кишки. Я сверился со справочной. Именно там устройство будет наиболее эффективно. Я прокашлялся. А, «А нет ли какой-нибудь модели, которую можно не вживлять?» — спросил я. «Ну, разумеется!» Продавец снова обнажил зубы. «Но носимые модели стоят на 50% дороже за счет налога на окружающую среду, который не подлежит вычету». Я подавил вздох облегчения. «Отлично!» — кивнул я. «Будете брать?» — как бы невзначай булькнул продавец. «Возможно... Возможно, у вас есть более интересные системы. Спросил я. А вы не так прост, как кажетесь. Продавец развел в стороны нижнюю пару конечностей. Я только успел пожалеть про себя о том, что не могу обознать такого рода жесты, как тут же получил комментарий в своей голове. Стандартный жест уважения народа гль тб используется в деловом общении. Ну вот, по крайней мере, выяснил, как себя называют эти жабоносороги. Есть одна уникальная вещь. «Новое слово в индивидуальной обороне». Голос переводчика буквально звенел от значимости. Да и бульканье, как мне показалось, заметно сменило тон. Оно долго добиралось до открытого рынка, лицензию никак не согласовывали. Все дело в том, что оно работает с локальным нарушением принципа причинности. В случае вашей гибели оно фиксирует локальный ход времени для хозяина, чтобы вы могли проанализировать ситуацию, а затем переносит ваше сознание в вашу же голову, в точку до этого значимого события. Расстояние переноса варьируется от... Он снова замер, закатив глаза. Видимо, переводил известные ему единицы в привычные мне, земные. Нескольких секунд до 12 часов. Это позволяет исправить практически любые фатальные ошибки. «Вот это звучит намного интереснее», — сказал я. «Правда, цена, конечно же, несколько дороже», — тут же вставил продавец. Я мысленно отругал себя за поспешность. С учетом всех скидок, плюс надбавка за носимую модель, а не имплант. Итого сто десять тысяч кредов. Продавец замер, ожидая моей реакции. Кажется, он даже перестал дышать. Впрочем, зря он волновался. Решение мной уже было принято. «Я беру», — сказал я. Продавец опять продемонстрировал свои зубы. «Интересно, кстати, чем он питается?» Зубы совершенно одинаковые, клыки не выделяются, не конические, как у акулы, но и не плоские, как у травоядных. Впрочем, какая разница? Торговец он и есть торговец. Значит, хищник, и неважно, есть ли у него клыки. У меня перед глазами вспыхнуло табло с надписью на русском. Транзакция на 110 тысяч кредов. Контрагент – системы личной обороны и нападения. Товар – темпоральный диссипатор индивидуального использования. Торговая наценка соответствует политике гильдии. Статус одобрен регулятором. Подтвердить? Да, нет. Я уже поднял руку, чтобы нажать на виртуальное «да», но, видимо, системе было достаточно твердого намерения. С мелодичным звуком табло исчезло. Вместо него появилась надпись «Сделка совершена». Спустя секунду испарилась и она. что ты еще смотреть будете?» — спросил продавец. «Благодарю», — кивнул я. «Этого достаточно». «Держите». Продавец достал из-под прилавка и протянул мне бесформенный полупрозрачный сгусток. «Приложите его к запястью. Оно сформирует браслет. Это оптимальная носимая форма для вашей расы. Когда захотите снять, просто потяните от себя. Устройство примет первоначальную форму». «Благодарю», — ответил я, принимая покупку. «По совету торговца я прижал сгусток, оказавшийся неожиданно теплым и бархатистым на ощупь, к запястью». Через секунду у меня на руке красовался кожаный браслет с красивыми серебряными вставками, украшенными затейливым орнаментом. «И примите небольшой комплимент лично от меня». Торговец извлек из-под прилавка что-то похожее на пузатую бутыль с прозрачной водой. «Это влага моего родного мира. Для вашего вида она все равно что лекарство. Пара глотков и вас до двух стандартных циклов не будет мучить ни голод, ни жажда». Если в организме были патологические процессы, они прекратятся, а поврежденные системы полностью восстановятся. Я взял бутыль в руку и с сомнением посмотрел на нее. Можно ли доверять торговцу? Что ему стоит меня опоить? Я ведь не знаю, какие тут законы. Комплимент торговца гильдии гарантированно безопасен. свойства подтверждены. Дополнение к сделке гарантировано законами станции. Тут же послышалось в голове. На самом деле, этот подарок был очень кстати. Я уже начинал чувствовать жажду, а до отправления самолета оставалось еще часов тринадцать. Осторожно отвинтив крышку, я сделал небольшой глоток. На вкус вода как вода. «Благодарю», — кивнул я. «Очень признателен». Торговец снова развел в стороны нижней конечности. Я в ответ кивнул, попрощался и вышел из лавки. Больше ни в одно заведение я зайти не рискнул. По правде говоря, и за этот визит я себя ругал, на чем свет стоит. Это было слишком рискованно. Все оставшееся время я бродил по улицам станции, смешиваясь с толпой, использовав все известные мне приемы фиксации слежки и ухода от хвоста. Впрочем, никаких признаков последнего я так и не обнаружил. Вода, которую мне подарил торговец, похоже, действительно работала. Несмотря на многочасовые блуждания, я чувствовал себя на удивление свежим, когда явился на посадку. Ничего похожего на регистрацию не было, пассажиры в назначенное время просто подходили к нужному выходу на посадку. Это я узнал, разумеется, от справочника-переводчика. Обратный билет, записанный на зеленый кристалл, тоже оказался бизнес-класса. Очень кстати. Лететь в экономе рядом с каким-нибудь чудищем было бы очень сомнительным удовольствием, особенно во время приема пищи. Бизнес был совершенно пустым. Я оказался единственным пассажиром. Да и стюардесса оказалась в этот раз куда как приятнее. Она походила на изящную антропоморфную белку в аккуратной синей форме. Когда закрылся люк, она подошла ко мне, присела и спросила кратчевом голосом. «Шампанское, сок?» «А виски у вас найдется?» — ответил я. «Односолодовый». Остренькая мордочка стюардессы расплылась в улыбке.